Пытаясь справиться с волнением, я пробормотал. Я нарядился так перед тем, как пуститься в путь, дорогая тетя Памела. оборвушу легче стеряться в толпе, ведь бедняков куда больше, чем богатых. Пуститься в путь? Да, нынче ночью я покидаю, Малвенор. Но я вернусь. Позвольте узнать, Артур, что побудило вас принять такое неслыханное решение? Я помолчал, подумал. — Я ухожу, чтобы избавить замок от страшных несчастьй. — Это что за новость? После всего того, что вы сделали, именно чтобы защитить Алису, я едва не прикончил трубуди и довел до сердечного приступа журналиста. Чтобы поправить финансовое положение лорда Сесила, я едва не отправил на тот свет Джеймса и устроил смуту в Малве-Норе. В самом деле, малыш, рука у вас тяжелая. Делать добро очень трудно, тетя Панела. Одних добрых намерений недостаточно. Если я останусь, мне могут взбрести в голову еще какие-нибудь неожиданные... Великодушные поступки, и что тогда будет? Похоже, на тетю Памелу мои слова произвели глубокое впечатление. В ваших словах есть доля правды, Артур. Но как же вы мудры для своего возраста! Мне больше 400 лет, тетя Памела. Это не пустяк. Верно, я совсем забыла. Вы так хорошо сохранились». — Правда, вам повезло, вы умерли в детстве. Боги любят тех, кто умирает молодым. А из меня получится просто старенький призрак, который показать-то никому не захочется. Я буду пугать людей. Конечно, без всякого умысла. Но это самый грустный способ наводить страх. Я попытался утешить тетю Панелу, но ей уже овладела другая мысль — «А ваша юная подружка, та, что похожа на вас, я так мило сфотографировал прошлой ночью метр Дашснок, может, вы порадуете нас хотя бы тем, что оставите здесь ее? М -м я бы не прочь, да и она тоже, но уж очень неспокойна в Молвеноре». «Понимаю, призраки любят побыть в одиночестве, поразмышлять». Я поднялся с кресла, собираясь уйти. — Артур, вы меня уже покидаете? Мне надо собрать вещи, тетя Памела. Мои, Софи. — У вас, похоже, большой багаж. — Ну что ж, Артур, счастливого пути. ах куда вы направляетесь? — Так, по окрестным замкам. Леди помела протянула мне свою руку для поцелуя. Я машинально взял ее в свои, не очень понимая, какой учтивость она от меня ждет. И тут же заметил удивление на ее лице, хотя не догадался, чем оно вызвано. — Ну что ж, Артур, все окончено, — взволнованно прошептала тетя Памела. — Теперь, чтобы развеять одиночество, мне останется только звонить в Шанхай. Там сейчас день... Благодаря телефону, Артур, для меня никогда не бывает ночи, а когда жить осталось недолго, это большое преимущество. Мистер Баунти ничего не рассказывал мне о часовых поясах. И то, что говорила тетя Памела, осталось для меня китайской грамотой, и сильно меня смутило. Я выпустил руку почтенной леди. И вдруг тетя Памела сама поднесла к губам собственную руку, чтобы заглушить крик ужаса. Я уже однажды слышал этот крик утром, когда леди Памела, проснувшись, обнаружил, что призрак с помощью ее вставной челюсти надкусил яблоко. — Что? Что? Что с вами, тетя Памела? — У вас теплые руки. — Артур! — Че? Че? — «Теплые! Ну и что ж? У призраков руки холодные!» Мы оба дрожали, как осиновые листья. Я не знал, что придумать, чтобы спасти положение, и брякнул первое, что мне пришло в голову. «Но я же согрел их специально для вас, тетя Памела!»